«Не обижайтесь на эти насмешки, брат мой», — сказал Генрих Третий. «Вы говорите, что потеряли две вещи, но мы не можем возвратить вам одну без другой». «Я не хочу теперь ни той, ни другой, государь». «Вы, однако, непостоянны». «Очень, может быть», — холодно отвечал Бурбон. «Во всяком случае, мы сделаем вам предложение», — сказал Генрих III раздраженным тоном. «А теперь, шевалье Кричтон», — прибавил он, обращаясь к шотландцу, стоявшему около, — «арестуйте его». Эти слова, произнесенные резким и раздраженным тоном, произвели на всех сильное впечатление. Сен-Люк и Д'Эпернон, обнажив шпаги, приблизились к королю. Бурбон вскрикнул и потянулся к кафесу шпаги, но его рука была силой удержана бароном Рони. — Вспомните, государь, — сказал в полголоса барон, — священную клятву, которую вы дали вашим подданным и Богу. Один только ложный шаг, и ваши подданные останутся без главы, ваша религия — без защитника. — Только! безумцы хотят потерять Бога!» — крикнул Шико по Кричтон не тронулся с места и только внимательно следил за всеми движениями короля Наварского. «Должны мы повторить наш приказ?» — спросил Генрих Третий. «Нет, государь», — отвечал Бурбон. «Я выведу шевалья Кричтона из затруднения». «Вот моя шпага, шевалья!» Шотландец взял шпагу из его рук с глубоким поклоном. «Сохраните ее», — сказал Бурбон. «Вы не должны краснеть, нося ее». «Я краснею, потому что вынужден взять ее, государь», — отвечал Кричтон, с трудом побеждая овладевшее им волнение. «Теперь к нашему другому пленнику и его собаке», — сказал Генрих Третий. «Стойте, государь!» — скричал Бурбон. «Прежде чем прекратить этот разговор, я должен открыть важную тайну. Я хотел сообщить ее вам одному, но поскольку вы отказываете мне в разговоре наедине, я вынужден объявить ее открыто». В эту минуту Генрих III случайно взглянул на герцога Неверского. Этот последний был без сомнения взволнован и, приблизившись к королю, сказал ему напыщенным тоном. — Государь, я думаю, лучше было бы положить конец этому разговору. — Мы думаем иначе, кузен, — отвечал Генрих любопытство которого требовало удовлетворения. «Я, пожалуй, отважусь остаться с ним наедине несколько минут», — сказал он в полголоса. «Он ведь обезоружен». Несколько, государь», — отвечал герцог, — «у него остался еще кинжал». «Да, это правда», — заметил Генрих Третий, — «и он хорошо умеет им пользоваться, как мы уже видели». Его сила также значительно превосходила нашу, и хотя вид у него открытый и добродушный, все-таки будет благоразумнее не доверять ему. — Говорите, брат мой, — продолжал он громко, — мы с нетерпением хотим услышать вашу тайну. — Ваше Величество принуждает меня решиться на это. Гордо сказал Бурбон. — Я охотно избавил бы вашу мать от позора, которым покроют ее мои слова. — Неужели вы потерпите такое нахальство, государь? — возмутился герцог Неверский, кажущийся смущенным и взволнованным словами короля Наварского. — Не обращайте на это внимания, кузен! — — отвечал Генрих Третий. — Наша мать только посмеется над его словами. — То, что я попросил бы, — продолжал Бурбон, — того я теперь требую. Во имя моего кузена, Генриха Первого Бурбона, принца Конде, особу которого я здесь представляю, я требую освобождение его сестры, которую содержит пленницей в Лувре королева Екатерина Медичи. — Брат мой, — вскричал Генрих Третий, — вы самым странным образом ошибаетесь. В Лувре нет никакой пленницы. — Не спорьте с ним, государь шепнул герцог Неверский, облегченно вздохнувший при последних словах Генриха Наварского. «Обещайте ее освободить!» «Это обстоятельство намеренно скрывали от вашего величества», сказал Бурбон. «Хорошо, брат мой», — отвечал Генрих Третий с притворным добродушием. «Если ваши слова справедливы, мы даем наше слово, что принцесса будет свободна». При этих словах у Кричтона вырвалось радостное восклицание. Но когда король взглянул на него, глаза шотландца были устремлены на шпагу Бурбона. «Прибавьте также к этому, государь», — продолжал Бурбон, — что принцесса может тотчас же оставить лувр мой конвой сопроводит ее к генриху конде к чему такая поспешность брат мой спросил генрих третий недоверчивым тоном потому что отвечал бурбон пока принцесса во власти екатерины медичи ее жизнь и честь в опасности. — Берегитесь клеветать на нашу мать, — сказал король с горячностью. — Это черное обвинение. Оно высказано среди дня, перед лицом всего вашего дворянства, государь. И не останется без доказательств. — И без вознаграждения тоже, — прибавил Генрих Третий, нахмурив брови. — Продолжайте. «Брат мой, я солдат, государь, а не придворный», — продолжал Бурбон. «Я редко менял стальную керасу на шелковый камзол. Мой грубый язык не знает льстивых фраз. Ваше Величество, должны понимать, что сами принудили меня произнести это обвинение публично». Я готов ответить королеве-матери за мои слова и доказать их справедливость. Но вы дали мне слово, что принцесса будет свободна, этого достаточно. — Что мы должны думать об этой тайне? — спросил король герцога Неверского. — Что его наварское величество лишилось разума вместе с осторожностью отвечал герцог я настолько пользуюсь доверием королевы екатерины медичи, что могу утверждать не колеблясь, что не существует никакой принцессы вы уверены в этом кузен? — как в существовании вашего величества, как в присутствии этого биарнского медведя вы доставили нам Большое облегчение. Мы начинали уже опасаться, что каким-нибудь образом скомпрометированный. В это время Биарниц разговаривал со своим спутником. «Ты будешь командовать этим конвоем, Рони», — прошептал он. «И ты скажешь принцу Конде, что я не оставлю вашего величества ни для принца, ни для принцессы», — прервал его Рони. «Как так?» «Не бросайте на меня сердитых взглядов, государь. Я могу при случае быть так же упрям, как и ваше величество». «Так оставайся со мной, мой верный друг», — сказал Бурбон, пожимая руку своего советника. «Пусть наши недавние ссоры будут забыты. Я тебя прощаю». «Когда ваше величество получит свое собственное помилование...» «Будет время распространить его и на меня», — сурово отвечал Рони. «Шевале Кричтон», — сказал Бурбон, неохотно отворачиваясь от своего советника, — «вы хотели бы сопровождать принцессу Конде к ее брату». От этого предложения лицо шотландца покрылось краской. — Ваше Величество, уже назначили меня начальником вашей свиты, — отвечал он с неестественным спокойствием. — Я не могу исполнять сразу две должности. — А мы не можем не согласиться с вами, — сказал Генрих одобрительным тоном. — Брат мой, — продолжал он, обращаясь к Биарнцу, — если вы найдете принцессу, то мы берем на себя задачу. «Найти конвой». «Отлично!» — вскричал король Наварский. «Моя задача будет скоро решена». «Смотрите!» — прибавил он, указывая на королевскую галерею. «Смотреть?» «На кого?» «Не хотите ли вы сказать?» «В царице турнира, прекрасной Эклермонде, Ваше Величество видит сестру Генриха Конде, мою кузину» Вашу кузину! смерти и проклятие! Вы бредите, брат мой! Эклермонда? Принцесса Конде? Может ли это быть? Вы, надеюсь, не ожидаете, что в таком деле мы можем поверить одному вашему слову, не требуя доказательств? У меня есть доказательства, государь. Доказательства? которые не оставят ни малейшего сомнения у вашего величества. «Давайте их, брат мой! Давайте!» — вскричал Генрих III, дрожа от волнения. «Прикажите вызвать сюда Флорана Кретьена, проповедника реформаторской религии и наставника принцессы Конде. Он владеет этими доказательствами». А вы думаете, что мы больше поверим этому еретику, чем словам нашей матери?» С раздражением вскричал Генрих Третий. «Пусть он остерегается приближаться к нам. На Гревской площади есть топор, на Преоклер — костер, а на Монфоконе — виселица. Мы предоставляем ему выбор». Это единственная милость, которой может ждать от нас этот неверный еретик, этот гугенот. Я согласен разделить его участь, если он не представит доказательств. Отвечал Бурбон. Велите привести его. Пусть будет так, сказал Генрих Третий, словно внезапно решившись на что-то. — Ваша стража должна искать его в подземельях Лувра, — произнес Кричтон. — Он пленник. «Пленник — Пленник? — переспросил, вздрогнув Бурбон. «Пленник — Пленник! — весело отозвался Генрих. — Он в руках Екатерины Медичи, — продолжал Кричтон. — А документы? — поспешно спросил король Наварский. — Также в руках Ее Величества. «Королевы матери!» «Проклятие!» — вскричал Бурбон. «Слава Богу!» — вскричал Генрих Третий. «Флоран Критиен осужден на сожжение», — продолжал шотландец. «Простите ли вы теперь самого себя, государь?» — спросил в полголоса Рани. «Прочь!» Вскричал Генрих Наварский в бешенстве топнув ногой о землю. — Вентресайнд Грис! Самое время для упреков! — Ваше Величество, — продолжал он, обращаясь к Генриху Третьему, — я уверен, что вы отмените это несправедливое решение. Кретьен не виновен ни в чем. — Исключая ересь, брат мой, а это самое ненавистное с непростительная вина в наших глазах», — отвечал Генрих Третий. «Наша мать действовала сообразно нашим желаниям и в интересах истинной веры, осуждая этого гугенотского проповедника, искупить смертью свои преступления против неба, и если необходимо наше подтверждение, мы дадим его немедленно». «Да здравствует обедня!» — закричали придворные. «Вы слышите, брат мой?» — сказал, улыбаясь Генрих Третий. «Таковы чувства всякого доброго католика». «Как?» «Вы хотите нарушить ваши собственные законы, государь?» — спросил Бурбон. «Помните, что вы обещали вашим протестантским подданным». «Святая вера вам не служанка», — отвечал холодно Генрих Третий. «Из этого следует, что ваше королевское слово, данное вами относительно освобождения принцессы Конде, не связывает нисколько вашу податливую совесть», — поинтересовался Пурбон. «Докажите, что она принцесса, и мы сдержим наше слово». «Хотя бы она и была еретичкой, брат мой! Представьте нам доказательства, и я повторяю вам, она будет освобождена!» «Ваше Величество может теперь спокойно обещать это», — сказал с презрением Бурбон. «Если я предоставлю вам эти доказательства до полуночи...» «Сдержите ли вы ваше слово, ваше величество?» — спросил, подходя к королю Кричтон. Генрих, по-видимому, был в затруднении. «Вы не можете теперь отступить, государь!» — шепнул ему герцог. «Но, кузен, — отвечал в полголоса король, — мы скорее готовы лишиться короны, чем эклермонды, а этот шотландец одолеет самого дьявола». «Но он не одолеет Екатерины Медичи, государь!» — сказал герцог. «Я предупрежу ее!» «Что же скажете, Ваше Величество?» — спросил Бурбон. «Наше слово уже дано!» — прозвучал ответ. «Этого достаточно!» — произнес, удаляясь, шотландец. В эту минуту появился Викон Джуайес. «Вот письмо от Ее Величества королевы матери», — сказал он, подавая Генриху запечатанную записку. «Черт возьми!» — вскричал король, пробежав глазами послание. «Мы действовали слишком поспешно, кузен», — сказал он, обращаясь к герцогу Неверскому. «Ее Величество, наша мать советует нам обращаться с биарнцем как можно любезнее». Герцог пожал плечами. — Это еще не все, — продолжал король. — Она советует нам возвратить ему его шпагу. — И ваше величество, конечно, исполнит ее желание. — Ну уж нет, кузен. Вспомните о прекрасной Эклермонде, государь. — Ах да, вы правы, кузен, — поспешно ответил Генрих. Это имя заставило нас мгновенно решиться. Мы не знаем, насколько можно доверять вашей истории о рождении этой прекрасной особы. Очень может быть, что все это правда. Но правда это или ложь? Ясно одно, что если мы хотим преуспеть в наших намерениях, мы должны теперь более чем когда-либо Повиноваться беспрекословно требованиям нашей матери. — Совершенно справедливо, государь. Наша страсть растет от препятствий, которые она встречает, и мы не должны пренебрегать никакими средствами, чтобы достичь нашей цели. Первым шагом к этому будет примирение с Биарнцем. — Это нетрудно устроить, — отвечал Генрих Третий. Его гнев так же легко утихает, как и пробуждается. Вы увидите, как легко мы его укротим. «Подойдите к нам, брат мой», — продолжал он дружеским тоном, приближаясь к Генриху Наварскому. «Мы вас оскорбили и спешим загладить нашу несправедливость». «Государь! — скричал Бурбон, бросаясь навстречу Генриху. — Вашу руку, брат мой! — Это рука еретика, государь. Все равно, это честная рука, и мы хотим ее пожать. Не отнимайте ее, брат мой. Мы хотим, чтобы весь наш двор заметил, что мы с вами в дружбе. «Да здравствует король!» — закричали придворные. Этот крик был повторен тысячу голосов. «Мы лишили вас вашей шпаги», — продолжал Генрих Третий. «Мы не можем потребовать от шевале Кричтона вашего подарка, поэтому мы просим вас принять взамен нашу шпагу», — прибавил он, снимая с себя шпагу. Эфес, который был украшен бриллиантами и отдавая ее королю Наварскому. Обещайте нам только не обращать ее против французов. Я буду носить ее для вашей защиты, отвечал Бурбон. Доброта вашего Величества не позволяет мне ни минуты сомневаться в вашей искренности но я был бы очень рад узнать кому я обязан такой внезапной переменой в ваших чувствах Особи, помощи которой вы вовсе не заслуживали отвечал с улыбкой генрих третий нашей матери ей вскричал бурбон простите нам недостойный прием который мы вам оказали. Мы были захвачены врасплох вашим появлением и невольно ощутили некоторые опасения, которые это письмо совершенно рассеяло. Мы постараемся исправить нашу ошибку. Подарите мне жизнь Флорана Кретьена, и мы квиты, государь. Эти слова снова повергли в смущение Генриха. «Его жизнь в руках нашей матери», — сказал он. «Обратитесь к ней. Вы с ней, по-видимому, в лучших отношениях. Мы никогда не становимся между ее величеством и предметом ее гнева. Однако постойте». — Если вы можете убедить Кретьена отречься от его ереси, мы вам отвечаем за его жизнь. — Если так, вы подписали его приговор, государь, — сказал, удаляясь Бурбон. — Что ты думаешь об этой перемене? — спросил он у своего советника мне она не нравится отвечал рони дружба этого презренного ирода опаснее чем его вражда но вы ему доверились волей неволей сказал бурбон как мы сыграли нашу роль кузен спросил генрих третий у герцога неверского великолепно государь отвечал герцог Вельстец. Но нам надоел этот разговор. Приведите сюда нашего пленника и его собаку. — Берегись, кум, — крикнул Шико. — Ты найдешь эту собаку не такой безобидной, как биарнского медведя.